Глава двенадцатая. Елена. Глеб перед отъездом успел к нам прийти в гости. Даже с Мишкой долго о чём-то шептался в комнате, но я в мужские дела не лезла. Если у них есть свои секретики, пусть так и будет. Мне лишь было до теплоты в груди приятно смотреть на такое слияние. Правда, перед уходом, когда Миша был поцелован, когда ребёнок дал обещание быть мне опорой и поддержкой, Глеб передал мне ключи от новой квартиры. «Я уезжаю на неделю, Лен, мало ли что». Говорил он, сжимая мой кулак, в котором находился ключ с брелоком. «Ты сейчас начинаешь собирать вещи. Потом, когда приеду, сразу всё перетащим и обустроимся на новом месте. Конечно же, купим мешки кровати шкаф, всё остальное постепенно». Я кивала головой, стараясь сдержать слёзы. «Вот за что он мне такой нежный, внимательный и добрый. Я же с ним чувствую себя маленькой девочкой». «Но...» – мужчина подтянул меня к себе ближе. «Тебе в сообщении пришлю номер своего начальника. Он мировой мужик, многое понимает и во всём мне помогает. Если вдруг тебе нужно будет переехать раньше, звонишь ему, отбросив весь стыд и сомнения. «Хорошо». Я понимала, к чему именно клонит Глеб. И переписала номер в телефонную книгу сразу, как мужчина прислал мне его. И как знала, что так и нужно было сделать. С начала недели дни тянулись как-то очень медленно. Остро ощущались одиночество и желание как можно скорее обнять Глеба, услышать его голос. Мужчина был занят, но старался писать сообщения. Пусть делал это отрывистыми фразами и, скорее всего, выполняя при этом особо важную работу. Я его не беспокоила, занималась тем, чем и должна была, медленно паковала вещи. Пока Миша был в саду, я занималась домом. Даже холодильник начала освобождать от лишних продуктов, а во вторник вечером и вовсе всё отключила. Помыть бы, дав нормальный вид привести. «Понимаю, что он поедет с нами на новую квартиру, так хотя бы внешне будет приятным». Сынок же тщательно собирал игрушки, складывал их в свою коробку и постоянно спрашивал, правильно ли всё делает. «Да, так мы ничего не потеряем и не сломаем». Мишутка кивал и улыбался, а потом подбегал ко мне, чтобы крепко обнять. Его, точно так же, как и меня, переполняли эмоции. Малыш даже спать стал плохо ночью, постоянно ворочался, бубнил во сне. Даже решила, что не буду его пока что водить в садик, потому что расставания стали тяжёлыми, а утренние подъёмы ещё тяжелее. Поэтому в среду утром мы благополучно проспали до восьми утра. И именно в этот день приехал бывший муж. Приехал, как и ожидала, без предупреждения и не один. Мы с сыном только и успели, что позавтракать, как в квартиру стали громко стучаться. Я поняла, кто стоит за дверью, поэтому сразу же подхватила мобильный телефон и нашла нужный номер, но вызывать на помощь Рената Тимофеевича не спешила. Подойдя к двери, тяжело вздохнула, прикрыла глаза и только потом резко стала проворачивать замок. Бывший муж ввалился в квартиру со спортивной сумкой в руке. Кажется, с такой же он от нас и уходил. Видимо, за столько времени так ничего и не нажил, а когда-то в этом винил меня и сына». Виталик зашёл в квартиру, осмотрелся, словно каждый день возвращается сюда, и мельком заметил сына, который моментально спрятался за дверь. «Сынок, какой ты большой стал!» С усмешкой произнёс мужчина, но улыбка его погасла, потому что ребёнок так и не вышел. Вслед за Виталием в квартиру зашла высокая девушка и скривила носик. «Ты не говорил, что тут кто-то живёт!» проговорила она противным голоском с непонятным мне акцентом. «Так Лена съедет!» Пожал плечами бывший муж и повернулся ко мне. В его взгляде я прям бегущую строку прочитала. «Ты почему стоишь и не собираешься?» «Не съедет», — спокойно проговорила я. «Мы с сыном здесь прописаны и по закону имеем право проживать до совершеннолетия ребёнка». Что тут началось? Даже дверь в комнату ногой закрыла, чтобы Мишка ничего лишнего не услышал. Виталий возмущался, проклинал тот день, когда со мной познакомился. Его же девушка сразу же бросилась к выходу, сказав бывшему мужу пару ласковых слов. Ведь он ей ничего о моём существовании и о сыне не рассказывал. Виталий же без раздумий бросился за ней, обещая испортить мне жизнь. «Ну, а я поняла, что пора звонить. Не буду ждать, когда свою угрозу он начнёт осуществлять». «Здравствуйте, Елена!» — проговорил Ренат Тимофеевич. <кх -кх «Добрый день!» — прокашлялась. «Глеб сказал, что я могу к вам обратиться». «Совершенно верно», — перебил он меня. «Скажите только, да или нет. Бывший муж уже приехал?» «Да», — тихо выдохнула я. «Скандал был?» — уточнил он. «Угу», — пробормотала. «Вещей много?» «Несколько коробок, пакетов и пара сумок. Но это то, что я успела собрать. Ещё холодильник и стиральную машинку забрать надо. Оставлять эту дорогую технику мне совсем не хочется». «Собирайте, я скоро подъеду». Вздохнула и поплелась в комнату, где на меня испуганными глазами смотрел Миша. «Сынок!» Я села рядом с ребёнком и обняла его. «Помнишь, Глеб оставил нам ключи от новой квартиры?» Малыш закивал. «Сейчас приедет его друг и отвезёт нас туда». «И мы не будем жить с папой?» В глазах Миши застыли слёзы. «Нет, мы будем жить с Глебом. Подождём, когда он вернётся к нам на новом месте». Ребёнок подтер под носом и кивнул. Тогда сейчас мы начинаем собираться». Сказано, сделано. Ринат Тимофеевич приехал через полчаса. Поднявшись в квартиру, он столкнулся нос к носу с моим бывшим мужем. Виталий как раз вернулся, обговорив некоторые нюансы со своей девушкой, и сейчас доказывал, что я никто и звать меня никак. На его возгласы и размахивание руками я реагировала спокойно, но предупредила сразу. «Вот только подойди ко мне ближе, я тебя сковородой отделаю». Так что появление Рината Тимофеевича было эпичным. Он застыл на пороге, осматриваясь их хмуря брови, а Виталий в этот момент стал петушиться и вести себя как необразованный человек. Ух, как стыдно! Когда начальник Глеба оттеснил моего бывшего на лестничную клетку, заходя в квартиру, появилось ещё одно действующее лицо. «Минуточку!» — произнёс кто-то за спиной Виталия. И только тогда я увидела ещё одну фигуру. «Все претензии вы будете предъявлять не нам. Мы только группа поддержки и инструмент для помощи. Тот, кто вам нужен, находится в отъезде, но с вами обязательно встретится». Второй мужчина протиснулся в квартиру, осмотрелся и подхватил первую коробку, которую я успела вытащить с некоторыми другими вещами до прихода помощников. «Рекомендую сразу же записаться к неврологу, травматологу и стоматологу. Глеб Сергеевич у нас человек мощный» добавил Ренат Тимофеевич и забрал сразу пять пакетов. Увидеть лицо Виталика мне не удалось, зато я отчётливо услышала торопливые шаги. Ждать продолжения не стала, быстро метнулась в комнату и начала вытаскивать другие пакеты и коробки, которые успела собрать за это время. Более того, я и продукты из дома все забрала. Утюг гладильную доску, не желая оставлять хоть что-то тем, кто сюда совсем скоро заселится. Не забыла про посуду и технику, которую можно было вывести. Но как их забрать, даже ума не могла приложить. «День добрый!» В квартиру зашли двое в серой форме. «Что из тяжёлого забираем? Холодильник и стиральную машинку?» Проговорили они. «Что ещё нужно?» Я только успела рот открыть, как послышался голос бывшего мужа. Верещал он на всю лестничную клетку. Пытался пройти мимо парней, которые закрыли своими спинами проход в квартиру. «Ты с ума сошла! Я как жить тут буду без техники! А меня это не волнует, как и тебя не волновало всё время!» Бывший муж хотел всё оставить себе, но умолк, когда ему на плечи упали две сильных руки моих помощников. «Ты бы побоялся, что ли?» С линцой в голосе произнёс Ренат Тимофеевич. «Нас как бы больше!» Вторил ему второй мужчина, который, скорее всего, также работал вместе с Глебом. Благодарно улыбнувшись, начала перечислять, что заберу с собой. Из квартиры грузчики вынесли не только технику, но и стол со стульями. На первое время хватит и его, а потом, когда получится, обновим. Комод для Мишки, который потом обязательно поменяем. Ну и по мелочи. Дверь в квартиру я даже не закрыла. Вместе с Ренатом Тимофеевичем, в которого Мишка вцепился, явно считая его самым старшим и сильным, мы ещё раз прошлись по полу пустой квартире. Ключи я просто оставила в коридоре, пройдя мимо бывшего мужа. «Он хоть элементы платит?» – уточнил начальник Глеба. «С переменным успехом!» «Значит, не платит!» Ренат Тимофеевич лишь на мгновение остановился, чтобы обернуться и добавить. «Готовься, мы с тебя всё сдерём». Мужчина отвёл нас с сыном в большую и комфортабельную машину, куда уже успели установить детское кресло. «Это Антон Павлович постарался», — гордо сообщил он, пристёгивая Мишку. К слову, ехать было не так уж и долго, но чем дальше меня увозили с прошлого места жительства, тем спокойнее и легче становилось на душе. Как же долго я этого ждала. Даже мечтать не смела, что когда-нибудь в моей жизни появится человек, который оградит заботой и вниманием со всех сторон. Остановившись у дома, я обратила внимание, что часть вещей и даже технику уже начали выгружать у подъезда, а это значит, нужно поспешить и открыть дверь в квартиру. Мы с Мишей на правах хозяев квартиры быстро открыли входную дверь и даже стали немного помогать, оттаскивать принесённые пакеты и коробки в первую свободную комнату. Руки немного тряслись от понимания, что теперь всё будет иначе. Мельком поглядывала на сосредоточенного сына, который старался целиком во всём и полностью подражать старшим. Помогал мне как мог, не капризничал, не плакал, а ведь сегодня мы остались без дневного сна. Нужные подписанные пакеты и коробки я перетащила в комнату, где имелась огромная кровать. Осталось только разобрать часть вещей да достать все игрушки, но последней задачей увлёкся Миша сам, так что я стала дальше разгружать проход для крупного груза. Мужчины, что привезли мебель, помогли подключить крупную технику, Аринат Тимофеевич и Антон Павлович осмотрели наши хоромы, довольно переглянулись и пообещали приехать на новоселье. А я как-то выдохлась, так что впервые за всё это время заказала пиццу, которую с сыном потом и поели. Сил хватило только на то, чтобы сложить гору вещей в свободной комнате, перемыть полы, разложить продукты в холодильник. Мишка стал рано клевать носом, поэтому заправили кровать и завалились на неё спать. Сынок почти сразу отключился с довольной и счастливой улыбкой на лице, а я вышла в кухню. Долго стояла у окна и смотрела на город, и не могла больше сдерживать слёз, которые текли по моим щекам. Невольно посмотрела на составленную в кучу посуду и неспешно стала расставлять её по местам, предварительно перемыв шкафчики и полочки. Сообщение Глеба застало меня в тот момент, когда расставляла чашки. Он уже знал, что мы переехали, но звонить побоялся. Зато позвонила я. Мы разговаривали недолго, по большей части я пыталась успокоить своего будущего мужа, что с нами всё хорошо. Опустившись на стул, я прижала телефон к груди. и Запищала, пытаясь хоть как-то высказать свой восторг, который бурлил во мне с самого обеда. «Ура!» Выключив свет и проверив, закрыта ли входная дверь, я прошла по длинному коридору в комнату к сыну и благополучно уснула рядом с моим маленьким сопящим комочком.